Глава 1883 Смотрите, Амик провела пальцами по шершавой, немного влажной поверхности стены пещерного коридора. Этим письменам не меньше пяти тысяч лет. Держа в руках факелы, вот уже несколько часов они то спускались, то поднимались по извилистым проходам в порой тесном, а иногда широком, но неизменно и явно рукотворном проходе, высеченном в скале. Гертайцы то и дело останавливались, рассматривали следы, оставленные на камнях, и порой жарко спорили, какими инструментами могли быть оставлены подобные отметины. «Или, может, даже больше на пару веков», — добавил подошедший к ней Ли Оа. Тот редкий случай, когда бегающий взгляд маленьких глаз никоим образом не являлся прямым свидетельством не самого приятного нутра. Наоборот, Ли-Оа оказался вполне себе достойным человеком, всегда готовым помочь и поделиться последним. — Перечертишь, Талик? — спросил лидер экспедиции. Здоровенный гертаец с неожиданной для своей комплекции ловкостью в мелкой моторике достал широкую кожаную папку с вложенными в нее листами тертого пергамента и, облизав нечто напоминающее карандаш, принялся перерисовывать письмена. «Хаджар!» — позвал генерала Тар-Аркир. «Хочешь посмотреть?» Удивительно, но за все это время никто из четверки ни разу не попытался устроить незнакомцу, навязавшемуся в путешествие, допрос. Хотя во внешнем мире, даже если бы Хаджара допустили в общий поход, то уже давно бы проверили любыми способами, резонно опасаясь за свою жизнь. Здесь же он словно оказался в лесу, куда ни разу не ступала нога человека, И потому звери и дичь нисколько его не боялись. Это искушало. Не навредить, разумеется, но каким-то образом воспользоваться. Разумеется, будучи человеком чести, в той или иной степени генерал успешно забаровал свои порывы человека внешнего мира. И, в свою очередь, тоже не интересовался у археологов, какую на самом деле они преследовали цель в своем путешествии, и почему Тар-Аркир был настолько сильно заинтересован в том, чтобы экспедиция увенчалась успехом. «Почему нет?» — пожал он плечами и, приподняв свой факел так, чтобы свет падал на стену, подошел к скале. Когда Миг сказала про пять тысяч лет, то куда ближе подошло бы умозаключение о пяти сотнях эпох, не меньше. Но, скорее всего, в аномалии время текло, как это часто бывает, несколько иначе. Да и Шак упоминал нечто подобное в своих рассказах, не говоря уже о том, что Хаджар с также столкнулись с некоторыми странностями в аномалии в том числе и тех, что касались потока времени. Присмотрись, Хаджар. Как и любой исследователь с горящими глазами, тараркир не понимал, как это может быть, чтобы предмет его интереса не вызывал ажиотажа у других людей. Это следы древней истории, представляешь? Кто-то оставил здесь эти следы, а теперь мы, спустя целые тысячи лет... Можем их увидеть, — Хаджар представлял. Хотя бы просто потому, что был больше, чем в десять раз старше этих ребят. Но даже он на фоне древних все равно, что бабочка-однодневка. На стене же, под светом факела, поблескивая от влаги, действительно красовались отметины прошлого. Высеченные в руде явно не без помощи посторонней силы, будь то терной, энергией реки мира, истинными именами, силой души, мистериями или той, пока неясной хаджару силы, о которой он стал задумываться в последнее время. Так или иначе, столь искусную резьбу в камне, где каждая линия плавно соединялась с другой, а их глубина погружения в породу оставалась неизменной, Создать просто при помощи зубила и молотка было невозможно. С другой стороны, конечно, скала была защищена от влияния сил, но ведь Хельмер как-то умудрялся. «Правда, я не узнаю этих сцен», — прошептал Тараркир. «Хотя, без лишней скромности, во всем Гертае я считаюсь лучшим по части древних мифов и легенд». Хаджар же, присмотревшись к высеченной в камне летописи, наверное, должен был бы удивиться. Да, он уже не раз говорил себе, что безымянный мир показал ему столько чудес, что само слово удивление в какой-то момент потеряло должный окрас, но каждый раз находилось что-то новое, и в плеяде этих самых новых, Хаджар в какой-то момент, действительно разучился удивляться хоть и по несколько иной причине, не потому, что чудес было мало, а, напротив, слишком много. Там, на камне, под сводами пещеры, оставленной в скале многие эпохи назад, когда еще не пал с седьмого неба черный генерал, на древней фреске, в линиях и срезах осталась запечатлена сцена, хорошо знакомая Хаджару. На ней он увидел опочивальню, просторные окна, балдахин, закрепленный на резных деревянных стойках и множество людей. Они смеялись, улыбались, а по центру стоял высокий мужчина с ободом на голове и широким меховым плащом за спиной. Он подкидывал на руках маленького мальчика. «Может быть, это какой-то местный миф?» когда у горы еще находился городок ремесленников, бубнил себе под нос стар аркир. Хаджар, как недавно Амик, провел ладонью по камню, но его старое сердце не пропустило удара, не сбилось с ритма. Может, потому что вместо драконьего в груди теперь билось стальное, а может, может, он просто действительно стал слишком стар. Не отрывая руки от камня, Хаджар, освещая себе путь факелом, начал двигаться дальше. Гертайцы продолжали увлеченно что-то обсуждать, зарисовывать на пергаментах сцены на камнях и иногда прикладывали к вырезанным линиям разнообразные измерительные инструменты и линейки. Генерал же просто смотрел на сцены, оставленные здесь, может, Хафотисом, А может, и Архат Галином. Вот новая сцена, в которой ребенок, держа перед собой палку, прикрывает спиной маленькую девочку, защищая ту от псов, а вокруг них поднимались стебли садовых цветов, красивые и безразличные к происходящему, совсем как звезды. На этом фреска не заканчивалась, и история ребенка продолжалась. Вот он поднимается по лестнице к бочке, держа в руках черпак. Вот отжимается, держа на спине каменные блины. А там, чуть дальше, он сидит в темнице, лишенный ног, с изломанными руками. Затем он играет на ронг -жа в борделе, ведет за собой армию. Безмолвно склоняется над могилами павшего брата и подруги. Сражается на падающий с небес площади против достойного и могучего воина. Стоит над телом достойнейшего из учителей. Закрывает глаза императору, отдавшему ради своего народа жизни своей семьи, в том числе и собственную. Плачет над ледяным гробом, где спит его жена. Поет тризну рядом с другим императором, оказавшимся ослепленным ложью но прозревшим в последний момент. Вот он осаждает замок, черный как ночь, а вот путешествует сквозь горы, пока не приходит в землю изобилия, где фреска обрывалась. Последние несколько метров в следующей части оказались сколоты и разбиты, словно кто-то не хотел, чтобы их увидели. И все бы ничего. Хаджар мог бы просто сказать, что для него уже давно не было секретом, что его жизнь — не более чем чей-то хитроумно выстроенный план, предопределенный и проложенный заранее. Только некоторые детали на фреске слегка отличались от того, что помнил о своей жизни генерал. Незначительные, но все же. На скале примус был изображен калекой без левой руки. Неро погиб, пронзенный стрелами, а не мечом. Санкиш на фреске держал меч в каждой руке, а не секиру, как это было в действительности. Скульптор изобразил, что Орун оказался обезглавлен и сброшен со скалы, не говоря уже о том, что Морган умер не на своем троне, а император дракона впал не от руки Чин Аме, а от своей собственной и можно было бы сказать, что нельзя ожидать от пророчества доскональной четкости, но в других эпизодах полотно не ошиблось, так что... Хаджар отодвинулся и, сделав несколько шагов, подошел к противоположной стене. Он провел пальцами по камню, а затем, отвязав от пояса ножный с синим клинком, все так же, не обнажая меча, нанес сильный рубящий удар по скале. «Что ты делаешь, Хаджар?» — выкрикнула Амик. Раздался звон, и часть породы, оказавшейся на поверку не более чем окаменевшими наростами, откололась, обнажая зеркальную следу. «Вы только посмотрите!» — воскликнул Тараркир. «Хаджар, у тебя взгляд настоящего исследователя!» «Я даже не заметил, что здесь есть еще одна деталь!» Гертайцы принялись скалывать с противоположной стены наросты, что-то попутно исследуя на слюде. Хаджар же вглядывался в собственное отражение. Сухое лицо, немного впалые глаза, побитая сединой щетина и... Он отошел в сторону, поднимая факел над головой так, чтобы свет затронул как можно больше пространства. Теперь на слюде он видел высеченную в скале фреску. Простое отражение.